предводителю хавронов подходили его солдаты. Он что-то им говорил, они убегали, снова возвращались. «Наверное, приближается хроноворот», — размышлял Аркадий. «Подождем, пока Клапа сам объявит, что происходит». Вскоре Клапа подошел к Аркадию. «Хроноворот будет такой, что пещера не защитит. Надо срочно уходить. Готовьтесь к выходу, можете взять свои вещи». Дорога в Рангунию безопасна? Безопасных дорог нет. Был бы безопасный выход домой, мы все давно бы уже были дома. При возвращении можем погибнуть, но не наверняка. Здесь погибнем все. Пойдут одни здоровые, пострадавшим дорогу не осилить. Обход обезумевшего леса далекий и тяжкий, а другого пути нет, лес очень опасен. С нами больная подруга Ланы. Мы возьмем ее с собой. Я сказал, пострадавшие остаются в пещере. Ты осуждаешь ее на смерть, Клапа, и всех, кто остается. Аркадий заговорил с Ланой. Новость не сразу дошла до Дилана. Хавроныч, тут в тебе воплотителя высшего разума. Ты уже отдавал им приказы. Потребуй, чтобы Клапа разрешил взять салану Лана с трудом поднялся. Он шел согнувшись, совсем не таким он недавно расхаживал перед хавронами. Не воплотитель высшего разума, высокомерно взирающий на неразумных, а робкий юноша, достигший лишь первого чиновой иерархии, каким он недавно выглядел среди собратьев выше рангом и значением. Достаточно было взгляда на воротившегося Лану, чтобы понять, как принял Клапа его просьбу. Аркадий спросил, что будешь делать, Лана? Останусь с Соланой. Клапа разрешил тебе остаться? Он запретил мне оставаться, но я не могу покинуть Солану. Она со мной проживет столько, сколько проживу я. Без меня она быстро погибнет. Как же ее оставить? В разговор вмешался киборг. Аркадий, у нас два хрономоторчика. Если Лана останется, я дам им свой. Уверен, что они переживут новый хроноворот. Лана улыбался человечески благодарной и грустной улыбкой. Клапа меня не оставит, а я не оставлю Салану, повторил он. Аркадий с киборгом отошли. Аркадий сказал: "Надо нам четверым бежать из пещеры. Пробраться в Деланию не сможем. Но почему не уйти в Рагунию? Если большой отряд рискует на такой путь, то мы с двумя хроногенераторами проделаем его быстрее. Понял. Разрабатываю план побега. Осмодей отошел к остаткам аппаратуры. Аркадий опустился на слабо светящийся камень. Вокруг стонали, покряхтывали, рычали, наполняли воздух тяжкими запахами, искалеченные и раненые. Сколько им отпущено жизни. Многие и до хроноворота не дотянут. Какая огромная могила. Пока тех, кого покидает жизнь, выбрасывают наружу здоровые солдаты, у входа уже горка тел. А когда здоровые уйдут, мертвым хоронить своих мертвецов, как странно посоветовал древний мыслитель. Не будут мертвые хоронить своих мертвецов. Мертвые будут здесь убивать живых, убивать своим тлением, своим обликом неотвратимой смерти. «Побег будет первого класса», — сказал вернувшийся Асмодей, И он с воодушевлением объявил, что главный элемент побега — перевоплощение его в личину номер три. Дракон со всем воинским снаряжением — Огонь и молнии, грохот, маскировочные и боевые дымы, даже гравитационные удары. И рослому хаврону не поздоровится, если сфокусировать на него. Аркадий прервал разглагольствование Асмодея. «Личина, личина! Речь о побеге, а не о личинах!» Киборг иногда обижался. «Именно речь о побеге!» И так они трое, Аркадий, Лана и Салана перемещаются поближе к выходу, чтобы, убегая, не запутаться среди лежащих. А он обрежается в огнедышащего ящера и нападает на охваченных ужасом солдат. Солдаты улепетывают. Аркадий с Диланами спешит наружу. Асмодей прикрывает их уход, потом догоняет. В общем, арьергард их небольшой армии. Но куда направиться после бегства из пещеры? Клапа говорил, что идти надо в обход какого-то обезумевшего леса. Они его побаиваются. Значит, нам в этот лес тоже надо идти, хоть он и опасен. Знаю его. Мы обходили тот лес, когда шли в пещеру. Мертвечина, как и все здешние леса. Так нравится мой план побега? Нравится уже тем, что другого плана не придумать. Пойду уговаривать Лану на побег. Предводитель отряда остановил Лану, когда тот, обняв здоровой рукой Салану, направился к выходу. Уж не намерен ли Дилан бежать? Пусть и не старается, у выхода охрана. Аркадию, шедшему за Диланами, Лана протелепотировал свой ответ к Лапе. Нет. «Он не бежит, он не безумец, но салане нужен воздух посвежей, она задыхается». «Запрета дышать воздухом посвежей нет», — сказал Клапа. «Ложитесь, где нравится, но охрану не беспокойте». Лана с подругой разместились у выхода. Рядом опустился Аркадий, положив возле себя коробку с едой. В коробке Асмодей спрятал и переносной хроногенератор. Запрета носить его Клапа не объявил, но Осмодей все же позаботился, чтобы приборчик не бросался в глаза. Сам Киборг остался на прежнем месте. Там было потемнее. Это облегчало перевоплощение в драконы. Киборг возвестил о своем новом облике взрывом, потрясшим всю пещеру. В углу вознеслось огненно-дымное облако, сумрачные стены озарило сияние а из пылающего облака вырвался диковинный зверь и с ревом ринулся к выходу, рассеивая вокруг себя короткие молнии и светящиеся облачка дыма. «Скорей, скорее — Скорее, скорее! — закричал Аркадий, толкая Лану. Киборг в несколько огромных прыжков достиг выхода. Солдаты, охранявшие лаз, в ужасе разбежались. Аркадий первым вскочил в туннель. Ланна с подругой на руках бежал за человеком. Асмадей продвигался за тремя беглецами и сражался. Пришедшие в себя после паники солдаты наседали на него. Выскочив наружу, Аркадий пошатнулся ослепленный. В глаза свирепо засверкала Гаруна белая. Лана с подругой пробежал мимо. Его глаза были привычнее к сиянию обеих звезд. Осмодей выдвинулся спиной из туннеля, отбиваясь от хавронов. «Аркадий!» Бести тащат резонансные аппараты. Торопись!» Аркадий припустил во всю мочь. Слева от пещеры простирался темный лес мертвых деревьев. Справа лежало мертвое озеро. Лана уже пропал среди деревьев. Аркадий добежал до леса и обернулся. У пещеры шло сражение. Несколько хавронов с резонансными орудиями, наподобие того, что Асмодей разрезал на четыре части пламенем шпаги, вырвались наружу. Одного Асмодей сразил вместе с аппаратом. Оба вспыхнули. Другой успел нанести удар. Асмодей выпустил из пасти длинный язык огня. Второй хаврон закрутился на каменистой почве, сбивая охватившее его пламя. Из лаза выскакивали солдаты. Асмодей сражался так яростно, с таким боевым изяществом, что Аркадия охватило восхищение. На него нападали... И он нападал тоже. В него целились резонаторы. От одного он ловко уворачивался, другой уничтожал. И он ни на миг не забывал, что за ним человек и двое диланов. Кто-то из хавронов, оставив Асмодея, припустил за беглецами. Киборг приобернулся, длинный луч прошил преследователя. Асмодея обещал стать боевым арьергардом их небольшой армии И стал несокрушимым заслоном. Клапа, выскочивший из пещеры, понял, что пока не сражен киборг, преследовать беглецов опасно. Солдаты перестали лезть на Асмодея. Они разбегались, замыкая неширокое кольцо. Ни молнии, ни струи огня уже не доставали до них. Картина боя переменилась. Один резонансный выстрел угодил в цель. Осмодей подпрыгнул, завертелся, но устоял. Второе попадание опрокинуло киборга. Он завалился, бил лапами. Мощный гребень, увенчивавший спину, разорвался и отлетел. Жиденькое пламя струилось из ноздрей. Аркадий побежал в лес. Это было такое же скопище омертвелых деревьев, как и те, что встречались раньше. Аркадий смутно удивился, чего так страшились хавроны этого унылого, но вовсе не грозного леса. В лесу, лишенном кустов, травы и листьев, виделось далеко, но Ланны и следа не было. Аркадий закричал. Ни один звук не донес ответно, только где-то хрустнула упавшая ветка. Даже треск падения казался мертвым. Аркадий снова закричал. Отклика не было. Неужели Лана взял другое направление? — Иновременник, я здесь! — донесся слабый зов. Диланы лежали за большим камнем, прикрывавшим их с севера. Салана прижималась обезображенной правой стороной к другу. Лана, измученный, не повернул головы, только скосил глаза. Аркадий с восхищением сказал, прикидывая путь, пройденный Диланом и Саланой на руках. «Ты молодец, Лана. Бежал так, что еле догнал вас. И хорошо, что прилег отдохнуть». Но надо двигаться. Хавроны преследуют. Пойдем без осмодеи. Я видел, как он упал. Его расстреливали из резонаторов. Значит, погиб. Я понесу Салану. Будем нести ее поочередно. Сейчас моя очередь. Но, может быть, Салана хоть немного пройдет сама? И на Ее правая нога так отрехлела что Солана иступить на нее не сможет. Аркадий поднял девушку, прижал к себе обезображенной правой половиной. Салана была не тяжелее пакета с едой и хроногенератором, который он нес на себе. Она положила правую щеку на грудь человека, молодой левый глаз глядел умоляюще и благодарно. Она что-то провизжала. Нежный виск наверняка сопровождал мысли и чувства. Но ни мысли, ни чувств она не могла передать на человеческом языке. Она благодарит тебя за доброту, перевел Лана, но Аркадий и без перевода понял, что хотела высказать девушка. Он быстро шел, не заботясь о Лане. Одно было важно, поскорей положить между собой и преследователями побольше расстояние. Хавроны боялись леса, но желание поймать беглецов могло пересилить страх. Ланна старался держаться рядом с подругой, вытягивал здоровую руку, дотрагивался до Саланы, гладил ее плечо, что-то мысленно говорил, тихонько повизгивая. Но шаг Аркадия постепенно становился ему непосилен. Он не жаловался, но Аркадий чувствовал, что силы Ланы на исходе. На крохотной полянке, закрытой мертвыми кустиками, хоть какое-то укрытие, Аркадий скомандовал «Привал!» Набираемся сил на новый переход. Лана поспешно сел. Аркадий передал ему салану. Девушка все тем же движением, поскорей спрятать обезображенную половину, прильнула правой щекой к Дилану. Аркадий всматривался в северную часть леса. Оттуда не доносилось ни звука. Лес был недвижим и прозрачен. Неужто хавроны примирились с потерей пленников? Почему нас не преследуют хавроны, Лана? Страшаться безумного леса. Но я не вижу безумия. Лес как лес, мертвый, но и только. Мне надо подумать. Немного поразмышляю и открою тайну. Лана отдался размышлению. Аркадий подкрепился едой. Вынутый из коробки хрономоторчик занял свое обычное место на поясе. Теперь можно было двигаться дальше. Посмотрев... На задумавшего Салану и его подругу Аркадий решил дать им еще несколько минут отдыха. Салана внешне не изменилась с момента, как Аркадий ее увидел. Правая нога походила скорее на палку, правая рука висела плетью, а голова не поворачивалась. Шея такая гибкая у всех Диланов, справа окаменела и больше не удлинялась и не изгибалась. Зато в левой здоровой половине тела возродилась почти уже утраченная жизнь. Алана сдал. Поврежденная рука выглядела не лучше, чем отрехлевшая рука Саланы. Дилан иногда пытался пошевелить ею, но даже крохотное движение давалось трудно. Лана страдальчески разевал зубастый рот, и правая рука, которую он прижимал к себе подругу, уже не так свободно вытягивалась и сгибалась, и гибкая шея потеряла какую-то долю подвижности. Поднимать голову вверх Лана еще мог, но поворачивать назад уже не был способен. Аркадий подумал, что если Диланы и вправду живут тысячу земных лет, то юный сын конструкторов различий за считанные земные часы постарел на добрых четыреста лет. И если бы ему пришлось сейчас снова докладывать совету старейшин, то даже глаза самого острого различника не нашли бы значительных различий в возрасте между ним и величественными старцами в фиолетовых и красных мантиях. «Додумал Лана?» — спросил Аркадий. Додумал. Безумие впереди. Мы до него не дошли. Не густо. Но все же ориентир. И так торопимся к безумию, ибо только оно может стать надежным барьером между нами и преследователями. Теперь лани держаться вровень с человеком было уже не по силам. Дилан не просил отдыха, но Аркадий сделал новый привал раньше, чем хотел вначале. Местом отдыха стала ложбинка. Ее пологие стены надежно укрывали беглецов. — Мне кажется, лес оживает, — поделился наблюдением Аркадий. — Он меняет свой вид. Ты не находишь? Прийти к точному мнению о внешнем виде леса Лана без глубокого размышления не мог, а на глубокое размышление не было сил. Мертвый лес оставался мертвым. Даже легкое движение не шевелило окаменевшие ветви. В лесу по-прежнему не слышалось шорохов зверья, голосов птиц. Но деревья здесь уже не выселись хлыстами без крон. На них оставались ветви и сучи, такие же окаменевшие, но не обрушенные. «Не оживает!» — я преувеличил, — думал Аркадий, всматриваясь в деревья но и не добит до полного распада. «Вставай, дружище», — сказал он Дилану. «Знаю, что не отдохнул, но времени на добрый отдых пока нет». Чем дальше они шли, тем гуще на всех деревьях раскидывались костяшки сухих крон. А под деревьями виднелось все больше кустов, наборы безлиственных палок, цеплявшихся за одежду. Лес перестал быть прозрачным. В таком лесу уже лучше было укрыться. Что-то схватило Аркадия и дернуло назад. Он вскрикнул и едва не уронил Салану. За одежду, за шею, за руки цеплялись ветки дерева, под мертвой кроной которого он пробирался. Аркадий издали прикинул на глаз, что кослявая шапка ветвей гораздо выше головы. Но крона вдруг оказалась много ниже. Аркадий очутился в гуще омертвелых искривленных палок и проволок. Они не давали пути. Аркадий окликнул Дилана: "Иди сюда, да наклонись, а то сам запутаешься в палках. Бери Салану, а я расчищу дорогу." Аркадий отодрал сучья, вцепившиеся колючками в девушку, и положил Салану на правую руку Дилана. Лана обняв Салану, опустился на почву. Аркадий начал расчищать путь. Каменно омертвелые, усыпанные крупными колючками ветки, не отпускали одежды. Он стал ломать их. Скоро вокруг выселся большой ворох сломанных сучьев и веток. «Если бы дерево было живым, я бы зачислил его в отряд хищных растений», — сказал он Дилану. «В нашем космосе на некоторых планетах попадаются растения-разбойники. Оно так и названо — дерева. Не дай бог животному пробежать под его кроной. Ветви вдруг падают, обхватывают жертву и высасывают ее. Я сам попал под такое дерево и спасся лишь благодаря бластеру. Огня вампиры не переносят. Приближаясь к следующему дереву с распатланной сухой кроной, Аркадий увидел, что ветви опускаются. Он остановился. Дерево было каменно сухим, но не мертвым. Оно готовилось к нападению, как истинный хищник. «Безумия пока не вижу, но разбой несомненен», — констатировал Аркадий. «Останьте у меня мой походный огнемет, я бы поборолся с этим сухим бандитом. А сейчас поищем обхода». «Обойти опасное дерево удалось просто». Но впереди были другие деревья. Они стояли гуще. Проход приходилось заранее высматривать, чтобы не попасть в опасную близость сразу к двум. Начали досаждать и кусты. Их становилось все больше. Они хватали за ноги, впивались колючками в одежду. салана три раза тоненько взвизгнула. Колючки впивались в незащищенную часть тела. Аркадия смотрела одну колючую ветку. Ни присосков, способных пить кровь, ни даже длинных шипов, пронзающих одежду и кожу, на ветке не было. Аркадий слегка кольнул свою руку, ни сжения, ни особенной боли. Колючка была как колючка, цеплялась и кололась, и только. Странные растения. — Мертвы и живы, — одновременно сказал Аркадий, — нападают, чтобы помешать идти. Вроде бы хищники, но ран не наносят. Если бы я не знал, что хавроны сами их побаиваются, я бы решил, что они служат хавроном, задерживают нас, чтобы преследователи догнали». Лана приложил свою голову к голове Саланы, лежавшей на руках Аркадия. Они безмолвно переговаривались, разговор был печален. В левом юном глазу девушки светились «жалобы и покорность судьбе». В глазах Ланы отчаяние, крупные слезы катились по мохнатым щекам. Положение плохое, но не отчаянное, Лана. Ты преждевременно оплакиваешь салану. Если дойдем до Рангунов, может, удастся ее спасти. Они враги, но ведь не палачи. Аркадий теперь выбирал такой путь, чтобы не только клонящиеся сухие кроны не могли схватить их, но чтобы и кустарник не опутывал ноги. Алана спотыкался на ровных местах, падал, еле поднимался. После второго его падения Аркадий воротился назад, чтобы подать руку. Поставив Дилана перед собой, Салану он держал другой рукой, Аркадий встряхнул Дилана. — Лана, ты двигаешься, как во сне. Вот уж не думал, что на Диланов способна напасть сонная одурь. Диланы не спят. Невнятно протелепотировал Лана. «Мы не знаем одури. Я очень устал и навременник». Обе Горуны освещали Лану. Юный различник недавно показался Аркадию почти равным по возрасту отцам старейшинам. Но он не просто казался старцем. Он стал стариком. На Аркадия глядело незнакомое существо, морщинистое собаковидное лицо с глубоко запавшими щеками, Тусклые глаза, одервеневшая шея, одервеневшие руки, ноги, не гнущиеся от бессилия. — Хорошо, — сказал Аркадий. — Значит, долгий отдых. Отдых на всю ночь, хоть ночи здесь не бывает. Два солнца не сходят с неба. Он выбрал для отдыха прогалину среди рослых стволов с мощными кронами. На ветвях еще сохранились высохшие листья. Прежде чем положить Солану на почву, Аркадий прикинул, не смогут ли опустившиеся ветви накрыть его и Диланов. Кроны как бы низко не падали, достать беглецов не могли. Аркадий помог Дилану улечься рядом с Соланой и лег сам. Сон не шел. Аркадий разбирался в ситуации. «Хавронов теперь можно не страшиться». Если в обтягивающем тело костюме хронавта так цепляет когтистое сучье, то лохматым в эту чащу не пролезть. Но что за отдаленный шум? Шума не должно быть в мертвом лесу. Всю долгую дорогу от пещеры до последнего привала томила тишина. Над мертвыми полями, недвижными озерами, окостеневшими лесами всюду стояла каменная безмолвие кто-то из древних сказал «Тишина, ты лучше всего из того, что я слышал». Тот древний поэт слушал тишину отдыхающей жизни, временное успокоение от деятельности, а здесь каменело безмолвие небытия, безгласие абсолютной недвижимости. И вот в лесу, остающемся окостенелым, пробудился шум, мертвый шум Мертвого леса. К чему бы это? Шум шел из той части леса, куда лежал путь беглецов. Вокруг было безмолвие. Шум накатывался издалека. Аркадий вдруг увидел, что кроны деревьев, обступивших прогалину, зашевелились. Ветви и раньше опускались, пытаясь схватить беглецов. Странность и дикость — такая подвижность у омертвелых растений. Но что было, то было. Повторение может раздражать, но не удивлять. Удивляет неожиданное. Всматриваясь в задвигавшиеся кроны деревьев и убеждая себя ничему не удивляться, Аркадий удивился. Движение в окостеневших кронах не было повторением известного. В воздухе не чувствовалось и легкого дуновения. Воздух был такой же каменно застывший, как и все в этом закаменелом мире. А кроны заметались, как от урагана, и заголосили. Тот шум, что слышался издалека, теперь гремел вокруг. Ветки со свистом полосовали неподвижный воздух. Не внешняя буря, а какой-то внутренний ураган, вырвавшийся из стволов наружу, бешено взметал кроны. А вскоре Аркадий увидел, что два ближайших дерева стали изгибаться одно к другому, их кроны смешались. Аркадий вскрикнул. Деревья дрались. Ветви одного хватали ветви другого, скручивали, ломали их, а сатанела вырывали из стволов. На Аркадия посыпались сучи, превращенные в пыль кора, остатки деревьев, еще сохранявшиеся на ветках. Аркадий окликнул Дилана. Лана приподнялся, и он и Солана глядели с испугом на битву деревьев. Самоуверенность покинула Дилана. Он уже не верил, что все тайны мира сможет раскрыть достаточно глубоким размышлением. Аркадий прочитал в его запавших глазах немой вопрос. — Не знаю, — сказал Аркадий, — наверное, то безумие, которого страшились хавроны. Пока нам это не грозит бедой но не уверен, что без беды обойдется. Теперь весь лес представлял собой арену злого сражения. Куда Аркадий не оборачивался, дерево схватывалось с деревом. Стволы хищно гнулись, кроны схлестывались с кронами, стволы выпрямлялись, отдирая ухваченную крону соседа. Появился ветер от бешеного метания ветвей, уши оглушали свист и грохот, Виск раздираемого сухого корья, треск и глухое уханье стволов, тонкие всхлипы рвущих советок, почти живоголосый вопль. Аркадий старался не шевельнуться на прогалинке, чтобы не попасть под удары свирепо мотающихся ветвей. И если недавно его только безмерно удивил бредовый пейзаж сражающегося леса, то сейчас все оттеснил страх за себя и Диланов. Он выбрал это место потому, что сюда не смогли бы достать ветви соседних деревьев, как бы ни склонялись. Но и стволы в этом проклятом лесу могли гнуться. И если они, прекратив взаимное сражение, станут сгибаться к беглецам, их кроны перекроют всех троих чудовищной сетью, и выбраться будет некуда.